«Последствия. Часть первая. Данте. «Как ты мог так поступить?» — Даниил рычал его лицо и презрительной гримасой. «Ты оставил ее на милость чудовища. Ты не должен был ее отпускать», — согласился Сэмюэль. Пьетро ничего не сказал, но лицо его выражало презрение. «Она предпочла его нам. Она попросила меня позволения уйти». «Ты должен был заставить ее остаться. Ты должен был пустить пулю в чертову башку Фальконе или позволить мне сделать это, если у тебя не хватило мужества», — пробормотал Данила. Сэмюэль кивнул, прислонившись к стене, потому что все еще был слаб от транквилизатора. «Осторожно», — тихо произнес я. «Уверяю тебя, я без колебаний всажу пулю тебе в башку, если ты еще раз проявишь неуважение ко мне, Данило». Данила тяжело сглотнул. Но он был молод, им двигали ярость и уязвленная гордость. Опасное сочетание. «Ты обещал, что я отомщу за то, что у меня отняли. Ты обещал, что я буду тем, кто убьет Фалькона. Но сегодня ты отпустил его. Ты позволил нашему врагу уйти с нашей территории. Это предательство синдиката. Камора была бы слабее без рема Фалькона». Амура искала бы возмездие. «А теперь они этого не сделают?» — резко спросил Сэмюэль. «Мы пытали ублюдка. Они попытаются снова атаковать нашу территорию. Возможно. А теперь им есть что терять. Ты имеешь в виду мою дочь и внуков?» — тихо сказал Пьетро. «Мне интересно, позволил бы ты Анне уйти с Фальконы, если бы на месте Фины была она?» «Сейчас Фина находится под контролем Ремо. Его власть над ней слишком сильна, чтобы сломить ее. Она бы обиделась на каждого из нас, если бы мы убили отца и ее детей. У нас был бы потенциальный шпион в наших собственных рядах. И вы видели, что она сделала. Она стреляла в Данила. Она предала синдикат ради Рэмо. Она накачала наркотиками своего брата-близнеца. Если бы я придерживался правил, мне пришлось бы объявить ее предательницей, а потом отдать на твой суд. Петру твои люди ожидали бы что ты накажешь ее за то что она сделала или ты потерял бы их уважение тогда я бы ушел со своего поста заместителя босса сэммер мог бы занять его тогда это была бы его задача наказать свою сестру сэмю и пьетро обменялись взглядами ни один из них никогда бы не причинил вреда Серафине, как и я Однако наш мир был суровым, с еще более суровыми последствиями, если вы нарушали негласные правила. Я не могу этого допустить. Вы нужны мне. Синдикат должен быть сильным. Мы были бы сильнее, если бы Рэма был мертв, — с горечью в голосе произнес Данила. Ты забрал у нас нашу сладкую месть. Ты отомстил, ты пытал его два дня. И что в этом хорошего? Этот ублюдок не плакал, ни разу не умолял о своей гробанной жизни. «Держу пари, он сейчас смеется над нами», — возразил Сэмвэль. Петр подошел ко мне. «Ты так и не ответил на мой вопрос, Данте. Ты бы отпустил Анну, если бы она влюбилась во врага?» Я не был уверен. Петр покачал головой. «Сегодня я потерял свою дочь». «Я никогда не верну ее!» Я коснулся его плеча. «Ты не знаешь этого. Рэма Фалькона — чудовище. В конце концов, она это поймет!» Ха Данила усмехнулся. «Разве не все мы чудовища? Я одарил его тяжелым взглядом. В любой другой день он был бы уже мертв, но эмоции все еще брали верх. «Я не хочу войны на два фронта. Каморра и семья сейчас сотрудничают». Но если они вдвоем обрушатся на нас, то нам будет затруднительно сдержать их натиск. Мы вышли в коридор, где Пьетро взял свое пальто и жестом пригласил Сэмюэля следовать за ним. «Куда ты идешь?» «Я должен сказать Инессу, что у нас с ней больше нет дочери. Что ты отдал ей безуважительной на то причины. Я возвращаюсь домой. Или я тебе нужен для чего-то еще?» — спросил Данила. Его голос был резким, а глаза жесткими. В конце концов, я должен выполнить свой долг перед синдикатом. — Нет, — сказал я, стараясь сдержать свои эмоции. Данила ушел без лишних слов, а Сэмюэль и Пьетро последовали за ним. Я провел рукой по волосам, следя за кровавым следом на полу, оставленным Ремо. Было ли это лучшим исходом для синдиката? Я верил в это. Рэма отдал свою жизнь за брата, чтобы он сделал для своих детей. Я думал о том, как он смотрел на Серафину, когда называл ее ангелом. В каком-то извращенном смысле он заботился о ней, а значит и о близнецах. Теперь ему было что терять, и это заставило бы его быть более сдержанным. С тех пор, как у Луки появились дети, он тоже воздерживался от необдуманных поступков. Но даже если это не было лучшим решением для синдиката, это был выбор, который обеспечил бы безопасность моих детей. И well. Я всегда выбирал их, а не синдикат. Когда-нибудь Леона займет мое место. Но до тех пор я должен был убедиться, что он будет защищен. Войти в ключи и пальто, я направился к машине и поехал обратно в особняк, прекрасно зная, что меня встретит хаос. Валентина. Хлопнула дверь, и я села на кровати, где читала, не в силах заснуть, пока Данте в убежище потал Рэма. Я выскользнула из постели, накинула халат и подошла ближе, когда раздался женский крик. «Инесс!» Я застыла на лестнице, глядя на сцену, разыгравшуюся перед моими глазами. Энэ сжимала рубашку Пьетры и трясла головой. Ее волосы были в беспорядке, а лицо в бешенстве. София, Анна и Леонас спускались по ступенькам, но держались рядом со мной, очевидно, в таком же замешательстве, как я. «Что происходит?» — спросила я. Сэмюэль бросил на меня взгляд. «Данте отпустил Рема. Я направилась вниз по лестнице. «Почему он это сделал?» Дверь открылась, и вошел Данте, выглядевший так, словно пришел прямо с поля боя. «Спроси его!» — прошипел Сэмюэль. Данте пристально посмотрел на него. Инесс, пошатываясь, подошла к Данте. На ее лице читалось обвинение. «Ты отдал мою дочь человеку, который ее изнасиловал?» Иннес, произнес Данте голосом, призванным успокоить ее. Его взгляд на мгновение метнулся к детям. Серафина выбрала его. Она помогла ему. Инес подняла руку и ударила Данте по лицу. Леонас задохнулся рядом со мной. Анна и София смотрели с открытым ртом, а я сжалась от ужаса. Пьетро быстро схватил ее за запястье и притянул к себе, но выражение его лица было полно ярости, направленной на Данте. «Она запуталась! Ты должен был остановить ее! Ты украл у меня дочь! Ты забрал ее!» Слезы струились по фарфоровой коже Инес. «Я сделал то, что считал лучшим», — сказал Данте, как будто Инесс только что не дала ему пощечину. «Для кого?» — сурово прошептала Инесс, кивнув в сторону Анны. «Для твоей дочери?» Данте просто посмотрел на нее. «А как же близнецы?» — спросила я. «Анна забрала их с собой», — пробормотал Сэмюэль. «Разве это не был ее выбор?» Данте слегка покачал головой, желая оградить меня от конфликта но я не позволила ему в одиночку справиться с их гневом. Инесс грустно улыбнулась. «Конечно, ты поддерживаешь его, даже когда он жертвует моей семьей». «Не вмешивай в это, Вэл», well, — отрезал Данте. Инесс начала дрожать. «Вон из моего дома! Все вы!» Я моргнула. «Мама!» — начала София, но Инесс бросилась к Данте и толкнул его в грудь. «Вон из моего дома!» Инесс! Данте попытался снова, но она покачала головой и ушла. «Уходи!» — велел Пьетро. Данте расправил плечи и кивнул. «Я не понимала, что происходит, была совершенно ошеломлена и подавлена!» «Собирайте свои вещи!» — велела я Леонусу и Анне. Они колебались, но я подтолкнула их наверх, и, наконец, они сдвинулись с места. Я быстро последовала за ними, надела джинсы и пуловер поверх ночной рубашки, затем оболась в кроссовке на босу ногу. Схватив свою сумку с вещами для ночевки, я поспешила обратно на улицу. «Леонас! Анна!» Они присоединились ко мне мгновение спустя, вид у них был испуганный. «Что происходит?» — спросила Анна. Я покачала головой. Я не была уверена. Когда мы вышли в коридор, Пьетро держал входную дверь открытой, как будто ему не терпелось поскорее выпроводить нас из их дома. Сантино ждал на ступеньках, а Тафт и Энса сидели в двух машинах. Сэмюля и Инес не было. София прижалась к Пьетро, и у меня оборвалось сердце, когда они с Анной крепко обнялись, как будто это было последнее прощание. Это было не так. Не могло так быть. Я взяла Данте за руку, желая показать ему свою поддержку. Он слегка сжал ее. «Надеюсь, ты скоро поймешь, почему я принял такое решение». Пьетро еще крепче прижал Софию к себе. «Я понимаю, Данте». Ты защищал своих собственных детей и, в свою очередь, отказался от одного из моих детей. Это не в первый раз. Я не была уверена, что он имел в виду. Мы вышли, и Пьетро закрыл дверь. Я взяла Анну свободной рукой, Данте взял Леонаса за руку, и мы вместе направились к нашей машине. Я не оглядывалась, не желая, чтобы это было похоже на настоящее прощание. Мы ехали некоторое время молча, прежде чем Леонас заговорил с заднего сиденья. Его голос звучал растерянно. «Почему ты позволил дяде Пьетро выгнать тебя?» «Это и твой город тоже!» Данте кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Он выглядел измотанным. Как долго он бодрствовал. «Верно. Но это дом Пьетро, это его семья. И даже как дон, я должен уважать это, особенно будучи частью их семьи. Им нужно время на траур». «Но Фина не умерла», — прошептала Анна. «Нет, не умерла», — сказал Данте. «Но она потеряна для нас». Анна прикусила губу и посмотрела в окно. «София сказала, что Фина влюблена в Рема и что она хочет растить близнецов вместе с ним. Это не любовь», — возразил Данте. «А разве это не любовь? Может быть, извращенная любовь, но любовь часто приходит с болью и жертвами. Я не знала, что чувствует Фина, и уж тем более не знала, что происходит в голове Рема Фалькона, но я в любом случае не разделяла уверенности Данте. Откуда ты знаешь?» потому что Серафина не в себе. Если бы она была с собой, она бы не предала свою семью, свои корни ради такого человека, как Рэма Фалькона». Я коснулась его бедра. Анна во все глаза смотрела на нас. Она явно ничего не понимала. Это и так было трудно понять. Я не хотела расстраивать ее еще больше. Данте прочистил горло, и выражение его лица смягчилось. «Увижу ли я Софию снова?» мягко спросила Анна. Я с улыбкой повернулась к ней. «Конечно». Данте ничего на это не сказал. Мы оставались в состоянии шока после того, как Серафина уехала с рема Более сильный и более затяжной шок, чем после ее похищения. Когда рема похитил Серафину, мы были уверены, что вернем ее, что сделаем все возможное, чтобы вернуть ее домой. На этот раз в наших умах и сердцах поселилось чувство окончательной потери. Даже самые смелые надежды не смогли развеять его. Наша семья была разрушена. Впервые я забеспокоилась, что мы не сможем ее восстановить. Инес и Пьетро выгнали нас из своего дома. Инес и Сэмюэль даже не попрощались. Я чувствовала боль Инес почти как свою собственную. Она потеряла свою дочь не потому, что ту забрала смерть, но результат мог быть таким же. От одной мысли о потере Анны мое сердце превращалось в лед. Данте усилил меры безопасности. Мы не допустим повторения. Анна была бы в безопасности, даже если бы золотая клетка стала ещё меньше, ещё более гнетущей. Её безопасность была главным приоритетом Данте. Сантино теперь был её постоянной тенью. Мы прибыли в Чикаго рано утром, и Данте сразу же ушёл в свой кабинет, не выспавшись после многочасовой дороги, и с тех пор не появлялся. Я постучала, ожидая его ответа. Габи принесла ему несколько чашек кофе, но он ничего не ел. «Входи». Его голос звучал устало, и когда я вошла, то обнаружила, что он выглядит так же. Он склонился над своим столом, его волосы были в беспорядке, редкое зрелище и знак его внутреннего смятения. Я закрыла за собой дверь и долго смотрела на своего мужа, глубоко переживая за него. Наконец он поднял голову, в его глазах было выражение глубокой озабоченности. Я указала ему на поднос с хлебом и сыром. «Тебе нужно поесть». Его глаза следили за мной, пока я подходила к нему, пытаясь скрыть своё беспокойство. Данте просил меня не скрывать от него своих чувств, но сейчас я была нужна ему сильной. Груз, лежащий на его плечах, был уже слишком тяжёл для него. Я позвонила Биби -Би во второй половине дня, чтобы узнать о текущем настроении в синдикате. У Дарьо были хорошие связи, как у адвоката синдиката. Сказать, что все были в смятении, было бы преуменьшением. «Ты не один». «Я здесь. Поговори со мной. Больше не закрывайся от меня». Данте со вздохом откинулся в кресле. «Я не закрываюсь от тебя, вэл Ты мой спасательный круг, ты и наши дети». Я коснулась его плеча, и он удивлённо протянул меня к себе на колени. Последний год был тяжёлым, почти невыносимым. Нам нужно было найти выход из тьмы, омрачающий нашу жизнь. «Мы пройдём через это вместе», — Данте медленно кивнул. Я надеюсь, что Инесс, Пьетро и Сэмюэль в конце концов простят меня. Ты сделал то, что было правильно. Разве? В его глазах мелькнуло сомнение и еще большее чувство вины. Я оторвал Серафину от ее семьи. Я позволил ей уехать в неопределенное будущее. Фальконы в лучшем случае непредсказуемы, они безумцы. Я встречал их отца бинадетта всего один раз. И поверь мне, любой его ребенок должен стать ненормальным. «Она выбрала его, Данте. Она не ребёнок?» «Знаю, но трудно признать, что в конце концов дети перерастают правила, которые мы для них устанавливаем». «Почему бы тебе не поесть и не полежать немного после этого?» Данте покачал головой. «Я пригласил твоих родителей на ужин. Мне нужно поговорить с твоим отцом. Нам нужно разработать план, чтобы гарантировать власть синдиката». Я вздохнула и поцеловала его в щёку. «По крайней мере, съешь что-нибудь». Данте взял ломтик сыра и отправил его в рот. Я встала, но Данте поймал мою руку. «Я хочу, чтобы ты присутствовала при разговоре с твоим отцом». «Хорошо», — медленно сказала я. Он вяло кивнул. С ободряющей улыбкой я вышла, оставив его наедине со своими мыслями. Леонас поспешил ко мне. «Можно Ричи и Эр-Джей придут завтра Р. Эр «Эр-Джей». Сокращение от «Рока младший». — спросила я. — Это новое имя Рокко. Оно звучит намного круче. Я потрепала Леонаса по волосам. — Мама! — возмущённо сказал он, уворачиваясь от моих пальцев. — Мои волосы! Я рассмеялась. Неужели в наше время стадия тщеславия начиналась так рано? Боже, он так быстро взрослел. И Анна тоже. Глубокая тоска наполнила меня. Ещё один ребёнок, ещё один маленький человечек, о котором можно было бы заботиться, и который напоминал бы нам о красоте жизни и нашем светлом будущем, Потому что я всё ещё верила в светлое будущее. Конечно, можно. Я беспокоилась о том, как ситуация с Рока старшим повлияет на дружбу Леонуса с сыновьями этого человека, но, к счастью, этого не произошло. Отсутствие у него отцовского сострадания в конце концов принесло пользу. Леонус усмехнулся, пригладил волосы и снова поспешил прочь. Ему было почти девять. Мне нужно было организовать вечеринку в честь его дня рождения, даже если казалось, что мы застряли в периоде траура. Жизнь должна была продолжаться, особенно для наших детей. Мы с Данте пытались завести ребёнка уже два года. Ничего не получалось. Я даже подумывала о гормональной терапии, но из-за всего остального, что происходило, я не хотела давить на свой организм больше, чем нужно. Может быть, мне нужно было смириться с тем, что я слишком стара, хотя многие женщины заводят детей далеко за 40, а мне было всего 36. Я спустилась в подвал мимо нашего бункера и взяла коробку с рождественскими украшениями. Я еще не нашла времени развесить их, но теперь, когда мы навсегда вернулись в Чикаго, мне хотелось создать дух Рождества. Разобравшись с украшениями, я позвала Анну и Леонаса вниз. Анна провела последний час, разговаривая по телефону с Луизой, и выглядела уже не такой разбитой. «Но у нас ещё нет ёлки», — задумчиво сказала Анна, поднимая одну из хрупких стеклянных безделушек. «Ты права. Мы купим её завтра. Давай пока украсим остальную часть дома». «Как насчёт того, чтобы украсить все камины?» Анна и Леонос схватили несколько украшений и бросились к камину в гостиной, где начали обдумывать лучший вариант декора. Я немного понаблюдала за ними, и у меня потеплело сердце. Через несколько минут раздался звонок в дверь, и Габи поспешила открыть её. Зита была уже не так подвижна, она старела. Поэтому Габи брала на себя всё больше её обязанностей. Мои родители вошли внутрь. Папа тоже стал совсем седым, морщины на его лице превратились в глубокие борозды, но мама придерживалась строгого режима питания, и поэтому он всё ещё был в форме для 60 лет. Мама постоянно красила волосы. Она была слишком тщеславна, чтобы допустить хотя бы намёк на седину. Заметив меня, она улыбнулась, несмотря на тревогу в глазах, и бросилась ко мне. Мы обнимались дольше, чем обычно. «Я так рада, что ты вернулась!» Папа тоже обнял меня и поцеловал в лоб. «Где все?» «Дети развешивают рождественские украшения, а Данта в своём кабинете!» Папа кивнул с торжественным выражением лица. «Мама, ты можешь помочь Леонусу и Анне?» «Нам с папой нужно поговорить с Данте». Мама кивнула и поспешила в гостиную. Папа посмотрел мне прямо в глаза. «Он очень доверяет тебе, и он абсолютно прав. Ты умна и рассудительна». «Я не стану канцельери», — твёрдо сказала я, удивив себя, но не папу. Я иногда фантазировала об этой должности, но после всего, что произошло с коморой я поняла, что не хочу участвовать в принятии подобных решений. Я не хотела отвечать за попытки подростков, за все остальные ужасные вещи, происходящие на этой войне. Я все равно выскажу Данте свое мнение, если он попросит, и даже если он не попросит. Но на этом все. Папа кивнул. Это к лучшему, Вэл. Сейчас все равно не лучшее время для таких перемен. И я бы не хотел, чтобы ты вмешивалась во все, что мы делаем. Женщины должны быть защищены. Чем больше ты будешь вовлечена, тем больше вероятность, что ты станешь мишенью для наших врагов. Фина не была вовлечена, и всё равно подверглась нападению. Но в конце концов я была согласна с отцом. «Думаю, это значит, что тебе придётся жить вечно, чтобы ты мог давать советы Дэнте». Папа рассмеялся. «Это отвратительная низкоуглеводная диета с белым мясом, который твоя мать мучает меня, должна быть хоть для чего-то полезна». Он сделал паузу. «Я всё ещё хочу увидеть, как растёт мой третий внук. Или вы с Дэнте сдались?» Я прикусила губу. Мы давно не обсуждали это, но и не предпринимали никаких контрмер. Нет, но, возможно, этому не суждено произойти. Грусть звучала в моём голосе. Папа коснулся моей щеки. Может быть, сейчас самое подходящее время? Нам всем нужно что-то хорошее. Я кивнула, но ничего не сказала. Мы направились к кабинету Данте и вошли, когда я постучала. Данте выглядел менее взъерошенным, чем раньше, и стоял с серьёзным выражением лица, пожимая руку моему отцу. «Как общий настрой?» — спросил Данте, когда мы устроились в креслах перед камином. Папа пожал плечами. «Разобщены. Многие рады избавиться от близнецов Фалькона. Ты знаешь, как люди беспокоились, что их внешность, в конце концов, привлечет внимание Рема, а внимание этого человека никогда не приносит ничего хорошего. Лучше избавиться и от них, и от него». Эскалация войны с Каморой и семьей — это то, чего многие хотят избежать любой ценой. «К счастью, замы боссов, похоже, склоняются к этому мнению». Он вздохнул. «Есть и другие, конечно. Люди, которые считают, что ты должен был убить Рэма и возглавить нападение на семью и Камору. Данте задумчиво кивнул. «Полагаю, Пьетро и Данила среди них». «Возможно, но ни один из них не высказал своего мнения по этому вопросу. Они члены твоей семьи или собираются ими стать. Это преимущество?» «Пьетро не будет поносить тебя при других», — сказала я. Даже если Инесс, Сэмюэль и пьетра были убиты горем и даже винили в этом Данте, они всё равно были семьёй, и ни один из них не был склонен к эмоциональным вспышкам из мести. «Он преданный человек», — сказал Данте. Его голосе прозвучал намёк на сожаление. «Так и есть», — согласился папа. «Я должен быть честным. Даже те люди, которые считают, что ты сделал мудрый выбор, Беспокоиться. Сейчас как никогда семья и Камора объединят усилия, чтобы уничтожить нас и разделить нашу территорию. У Луки есть Марсела и Ама, которых нужно защищать. У Рема есть Невио и Грета. Неужели ты думаешь, что они позволят этой войне разгореться?» — сказала я. Данте провел пальцами по волосам, его губы сжались. «Сомневаюсь, что Лука удвоит свои усилия». Рема трудно понять, но он тоже, вероятно, теперь дважды подумает, прежде чем рисковать. Есть ли способ столкнуть их друг с другом? Вызвать разногласия между Ремо и Лукой? Папа рассмеялся. Данте тоже горько усмехнулся. Их связывают удобные отношения. Лука и Ремо не союзники и не друзья. Они временно игнорируют друг друга. Не нужно многого, чтобы эти двое снова вцепились друг к другу в глотку. Данте на мгновение посмотрел в окно, прежде чем продолжить. «Я не буду разжигать конфликт между ними, не сейчас. Мы можем оказаться между их фронтами, и я не смогу заключить мир ни с одним из них». Я боялась, что так и будет. «Как мы собираемся выиграть эту войну?» «Мы не можем победить», — сказал Данте. «Не думаю, что кто-то из нас может победить». Я обменялась с папой растерянным взглядом. «Тогда что?» — спросил он. «Наша цель должна заключаться в том, чтобы сделать нас неприкасаемыми. Каморы и семья могут оставаться нашими врагами, пока они не решаются действовать. Мне всё равно». Я наклонила голову. «Как мы сделаем нас неприкасаемыми? Новые союзники? Но даже тогда это будут двое против двоих, пока Каморы и семья сотрудничают. Корсиканский союз не рискнёт быть втянутым в нашу войну. А связь с братвой ты не можешь рассматривать, не так ли?» с ужасом спросил папа у Данте. Данте издал презрительный звук. «Даже если братва может быть открыта для свободного сотрудничества теперь, когда их пакт о ненападении с Фалькона разорван, в чем я сомневаюсь, я совершенно не заинтересован в сотрудничестве с Григорием. Они такие же ублюдки, как и члены Каморры. Наши ценности расходятся с их представлениями о жизни, а их ценности противопоставлены всему миру. Немногие вещи были неприкасаемыми, Полиция, по большей части. Мы подкупали их, угрожали некоторым из них, но не нападали ни на кого из них. Пока мы не выбирали их в качестве мишени и платили им достаточно, они игнорировали наше присутствие, за исключением редких случаев ареста солдат или наших наркоторговцев. Что имел в виду Данте? Джованни, здесь в игру вступают твои контакты, и ты, Вэлл, тоже будешь жизненно важна для моего плана. «Мои контакты?» — спросил папа. Да. «Ты знаешь, как подать себя в определенных кругах. Именно такой человек мне нужен на моей стороне». Папа в раздумьях прищурился. «В каких кругах?» Но я уже поняла его. С тех пор, как я перестала управлять казино, моей основной работой стало общение с политиками и их женами. Мужчины были хорошими клиентами в наших борделях и казино, и многие из них пользовались скидкой на кокаин или героин. Их женам нравились вечеринки, который мы устраивали, острые ощущения от запретного, а главное — наши почти безграничные средства. Вы играете в гольф с сенаторами и мэром. Вам всегда удавалось свести к минимуму криминальные слухи о вашей семье. Вы тот человек, который поможет мне вывести синдикат на новый уровень». На лице папы появилось осознание. «Ты хочешь пробиться на политическую арену?» «Да». «Я думаю, нам нужно стать еще более незаменимыми», для политической элиты нашего города и штата. Вы дружите с несколькими сенаторами. Они будут настороженно относиться к тому, что их имена связывают с организованной преступностью. Это не дает им никаких дополнительных очков на выборах. В отличие от Коморы и семьи, мы были осторожны. Хотя есть предположение, мы не можем быть связаны с какими-либо скандалами. Скоро выборы. Я уверен, что вы знаете нескольких амбициозных сенаторов, стремящихся занять выгодные позиции. «Давайте поможем им дотянуться до звёзд, если они помогут нам». «Если у нас будет больше друзей в политической элите, это может защитить нас от нападок», — сказала я. «И для бизнеса это тоже может быть хорошо. Выгодные контракты, легализация некоторых видов азартных игр», — размышлял папа. Данте кивнул. «Действительно, я хочу, чтобы синдикат был готов к новым условиям» и я думаю, что наш путь должен заключаться в том, чтобы еще лучше слиться с толпой, казаться овцой и скрывать волка внутри. Я собираюсь начать закидывать удочки. Завтра я играю в гольф с Кларком-старшим. Может быть, он сможет переговорить со своим сыном? Его жена итальянка по происхождению. Папа кивнул. Каждый год они отдыхают в Италии. У них есть особняк на берегу озера Кома. Придется убеждать. «Многим из моих старомодных парней не понравится это новое направление», — произнес Данте. Я улыбнулась, почувствовав надежду. «Ты убедишь их».